Гонщик в кабине, собственно, не сидел, а почти лежал. Полукольцо руля над коленями, подошвы на поставленных в кость педалях. Эти-то педали и превратили сани во внушающий трепет скоростные устройства. Педали поворачивали полозья. Четыре пустотелые лыжи хромистой стали вдоль продольной оси. И тогда они врезались в лёд, как лезвие коньков.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 Или прикосновение к рычагу катапульты станет последним сознательным поступком всей твоей жизни. Сам он дёргал за эту ручку дважды. В первый раз, когда на вершине мёртвой петли потерял полос, его тогда чудом не размазало по близлежащей трибуне, верхний ряд скамеек мелькнул под ним на расстоянии меньше метра. Во второй раз шесть саней вдруг смешались в кучу прямо у него перед носом, и он выстрелил с собой сквозь нависшие над трассой ветви старые разлапистые ели. Другие гонщики были не столь удачливы. Ганс Кругер... В конце концов, его тело вырыли из-под пятиметрового слоя снега. Он пробил этот слой как снаряд до грунта. Когда он катапультировался, сани кувыркались в воздухе, в эту долю секунды они оказались вверх днищем. Ярл Йоргенсен. Сани перевернулись, и его выбросило прямо под полозья следующих саней. Макс Конрад. Образцовое катапультирование почти на 100 метров вверх и чуть наискось от склона, только парашют его так и не раскрылся. Уэйн Барли. Гонщика передёрнуло крупное дрожье, он даже почувствовал реакцию противоперегрузочного костюма. «Как хотелось бы съездить почему-нибудь кулаком».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 Давным-давно, ещё новичком, он спросил у старого Франца Кэшлера. «Ты видел, как я прошёл безумную кривую бок о бок с тобой?» И Франц ответил. «Там, на трассе, я не вижу никого. Только сани. Здесь, в долине, ты — это ты, но на трассе ты — это только сани. Ещё одни сани, и всё. Не забывай об этом. Сани и всё». «Так и должно быть». На трассе сталкиваются и исчезают с дороги сани. Только сани. Лишь потом в долине не досчитываешься людей. Из 16 саней до финиша, вероятно, дойдут 9. Если повезет — 10. А из 16 человек лишь 14 доживут до вечера. Таковы средние данные. Жесткие и незыблемые, как лед, завораживающие внушающая ужас статистика этого вида спорта.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 нет. Единственное, что гонщик знал наверняка, что отсюда до стартового откоса для него есть только один путь прямиком вниз. И впервые с тех самых давних гонок у него дрогнули колени. 20 километров, не метром меньше, а рекорд трассы — 9 минут 1,14 секунды. Средняя скорость — 133,04 километра в час. Рекорд трассы — поставленный им рекорд. По крайней мере, рекордсмена забудут не сразу. На щитке вспыхнул сигнал стартового отсчета, взвилась и взорвалась зеленая ракета, и вот он, самый жуткий момент, тихий щелчок, отскочивший прочь скобы. Ленивая, словно в замедленной съемке, начало движения, и сани с скользят туда, к краю. Еще один взгляд вперед — На исток трассы 45-градусный 400-метровый прямой уклон 6 секунд, и скорость достигает 100 км в час. На гонщика стремительно надвигается зев первого поворота. Карлов поворот назван в память Карла Раша, перелетевшего через верх виража 9 лет назад. Его нашли на леднике в 800 метрах ниже, вернее, то, что от него осталось. Гонщик взглянул направо, чисто — Освободил закрылки, откинулся чуть сильнее и потянул руль вправо. Лидеры хитрили впереди, выравниваясь перед следующим затяжным поворотом влево. Тормоза хлопали отрывисто, как крылья. И сани друг за другом входили в поворот, взбираясь по вертикальной стене все выше, а те, кто остался снизу, жали на педали, ставили полозья на ребро, и осколки льда брызгали из-под полозьев вверх, как реактивные струи.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 Старик Рольф де Кеплер, летучий голландец, посмеивался за кружкой пива. «И всегда это я куда больше вешу надо льдом, чем скольжу по нему. Наверное, ради облегчения желудка. Чтобы держать его на месте, понадобился бы не один противоперегрузочный, а все четыре». И он, Рольф, исполнил свой последний полет три года назад, через верх нижнего виража адского левого. 400 метров по воздуху сообщили потом газеты.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 Осколки льда струились из-под соседних полозьев, барабанили по корпусу саней, как пулемётные очереди. И вдруг мгновенный крен, завихрения воздуха отозвались серией быстрых ударов справа и слева. Кто-то впереди резко затормозил. Даже, может быть, двое или трое. Где? Этого он не видел. Он среагировал как автомат, выпустил полностью закрылки, навалился всей силой на левую педаль, прижимая саник к внутренней стороне виража, самое безопасное место, если впереди столкновение, сани задрожали от напряжения, пытаясь сползти вниз по стене, одолеть центробежную силу с помощью взрезающих лёд ножей. Но сила оказалась чересчур велика. сани начало заносить, полозья заскрижетали, Он освободил их на миг, разрешив саням слегка соскользнуть в сторону. Двое других саней, как он, норовили прижаться к низу виража, и их полоси высекали изо льда искры. На какой-то миг его вновь ослепило, но вираж уже мелькнул мимо, он завершил поворот и все еще держался на трассе и понимал, что слишком напряжен, что слишком тяжело дается ему сегодня контроль над санями. Он воюет с ними вместо того, чтобы подчинять их.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 Слишком поздно. Лишь один человек выбросился с парашютом безо всякой видимой причины и не испортил себе репутации. Коротышка Кейс в своей первой гонке. И когда его спрашивали, почему он сделал это, спрашивали подчеркнуто обыденно и спокойно, он отвечал «А хоть лопни ты со злости, потому что если б не выстрелился, так попросту намочил бы себе в штаны».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 Если он входил в вираж точнёхонько по расчётной линии, тогда всё кончалось благополучно. Если же нет... Братские встречи за кружкой пива. Разговоры допоздна. А помнишь снегопад, когда вот Отто Домок выскочил с большого колейки? Ну да. И когда его откопали, сколько времени прошло, часа два? Он себе приспокойно спал. И на нём ни царапинки, помнишь? Он вышел на расчётную линию едва ли в метре от предыдущих саней и принял на себя дикий, выворачивающий душу удар. Стена подбросила его и перевернула. Ослепительная вспышка тени, мимолётный взгляд на долину, очутившуюся почти над головой, а потом падение под нарастающий свист ветра и полосьев. Сани нацелились на безупречный выход, всё так же по ниточке след в след за санями впереди. Но кто-то из самых первых сорвался с этой... невидимой нити, и кто-то выпустил вовсю ширь закрылки тормоза. Сани закачались в яростных воздушных вихрях, поднятых тормозами, засверкали ракеты, чьи-то Сани впереди бросила в сторону, лениво выкатила над остальными и расплющила о стену у самого выхода из петли. Гонщик рванул ручку катапульты, катапульта не сработала. Он был уже мёртв, и он сознавал это. Он видел, как двое саней умчались, кувыркаясь в небо, как ещё одни сани разнесло на куски, и куски заскользили вниз по трассе. Всё, что требовалось сейчас для гибели, задеть о любой из этих обломков. Но вираж вдруг остался позади. Петля развернулась в пологий спуск, слегка отклоняющийся влево, гонщик перевёл дух, во рту были осколки зубов и вкус крови. Он обогнул очередной обломок, потом ещё один...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 Но с чем? Сани содрогались. Он вёл их сегодня из рук вон, плохо, злоупотребляя полозьями, поставленными на ребро. С трудом пролез он сквозь тиски, с трудом одолел поворот большой коллега. Струи ледяной крошки разлетались позади саней, и можно было подумать, что они не слушаются руля. Только сани были тут ни при чём. Он сам не владел ни санями, ни собой. И его несло прямиком к вратам ада со скоростью 180 километров в час. Это называлось стремнина. Начиналась стремнина невинным лёгоньким поворотом налево, разве что лоток трассы становился всё глубже, и вдруг Вселенная проваливалась в тар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 Он отреагировал механически, слегка придерживая левые полозья, вильнул рулём в сторону заноса. Сани повело вверх, к вершине виража, туда, где виднелась лишь холодная голубизна небо Он ждал. Какая-то часть его существа оставалась почти спокойной. Ждал, что же случится раньше. Перелетит ли он через верх или вираж успеет перейти в прямую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 «На линии старта». «Что вы намерены делать дальше?» «Выздоравливать». «А потом вы будете еще участвовать в гонках?» «Все может быть». «А за окном ветер».